Последовала пауза. Наконец доктор Пононнер возобновил беседу. — Из ваших объяснений, — сказал он, — можно заключить, что в катакомбах близ Нила могут оказаться и другие мумии рода жуков, сохранившие жизнеспособность. «Без всякого сомнения», — отвечал граф, — «все жуки, случайно забальзамированные живыми, и теперь еще живы. Возможно также, что некоторые из лиц умышленно забальзамированных живьем были забыты своими душеприказчиками и до сих пор остаются в могилах». «Не будете ли вы добры объяснить», — сказал я, — «что означают ваши слова...» Умышленно забальзамированных живьем С величайшим удовольствием Отвечала мумия, осмотрев меня в лорнет Так как я только в первый раз обратился к ней с вопросом С величайшим удовольствием, сказала она Средняя продолжительность жизни в наше время была 800 лет Немногие умирали Оставляя в стороне случайности Ранее 600 лет Немногие переживали десяток веков, нормальным сроком считалось 800 лет. С открытием способа бальзамирования, о котором я уже сообщил вам, наши философы пришли к заключению, что было бы весьма интересно как с точки зрения простой любознательности, так и в виду преуспевания науки отбывать этот жизненный срок по частям. Ну, предположим, например, такой случай. Историк прожил 500 лет, написал книгу, плод многолетних изысканий. Затем его тщательно бальзамируют и помещают в гробницу с надписью для душеприказчика. Протем обязанных оживить его через известный промежуток времени, скажем, 500 или 600 лет. Вернувшись к жизни по истечении этого периода, Он убеждается, что его великое творение превратилось в род всеобщей записной книжки, то есть в род литературной арены для изысканий, догадок и споров целой ста ирьяных комментаторов. Эти изыскания и прочее под именем поправок и пояснений до того затемнили, запутали и исковеркали текст, что автору приходится с фонарем отыскивать свою книгу. Отыскав ее, он убеждается, что искать не стоило Переделав ее начисто, он считает своей священной обязанностью Исправить на основании своего личного опыта и знания Предания, относящиеся к первому периоду его жизни Подобные исправления, предпринимаемые время от времени различными мудрецами Предотвратят возможность превращения истории в чистую басню — Виноват, — перебил доктор Пононнер, слегка прикоснувшись к руке египтянина. — Виноват, сэр. Могу я вас перебить на минуту? — Сделайте одолжение, сэр, — отвечал граф, приосанившись. — Я хотел только предложить вам один вопрос, — сказал доктор. — Вы упомянули об исправлении историком преданий, относящихся к его эпохе. Скажите, пожалуйста, сэр... Какая доля преданий Каббалы в среднем оказывается верной? Каббала, как вы совершенно правильно называете ее, сэр, вообще говоря, стоит наравне с фактами, о которых сообщают устные рассказы, то есть не содержит ни одной единственной детали, которая не оказалась бы совершенно и, безусловно, ложной. Присутствующие пожали плечами, а некоторые с многозначительным видом дотронулись пальцем до лба. Мистер Букингам, бросив беглый взгляд на затылок, потом на лоб, а ла сказал «Продолжительность жизни в ваше время...» равно как и возможность отбывать ее по частям, как вы сейчас объяснили, без сомнения должны были способствовать развитию и накоплению знаний. Я полагаю, что вы приписываете отсталость древних египтян во всех специальных отраслях знания по сравнению с современными народами, а особенно с янки, единственно, Большей толщине египетского черепа. — Признаюсь, — возразил граф очень вежливым тоном, — я опять-таки не совсем понимаю вас. Скажите, пожалуйста, о каких специальных отраслях знания вы говорите? Тут мы в один голос и очень подробно сообщили ему о выводах френологии и чудесах животного магнетизма. Выслушав нас до конца, граф сообщил несколько анекдотов, из которых нам стало ясно, что прототипы Галля и Шпурцгейма расцвели и увяли в Египте так давно, что подверглись почти полному забвению о манипуляции Месмера. Жалкие фокусы в сравнении с положительными чудесами фиванских мудрецов, которые создавали живых вшей, и много других подобных существ.